Борис Кригер. Адам Смит. Как государство богатеет. Осознание того, что деньги являются иллюзией, подчёркивает философскую перспективу и трезвый взгляд на природу денег и экономики. Деньги в своей сути являются системой доверия и соглашений между людьми. Они функционируют только потому, что общество коллективно договорилось придавать им значение. Бумажные купюры и монеты сами по себе не имеют значительной внутренней стоимости. Их ценность основана на доверии к экономической системе и правительству, которое их выпускает. Это особенно очевидно в контексте цифровых денег и криптовалют. Эти формы денег даже не имеют физического воплощения, но всё равно широко используются и принимаются как средство обмена. Их ценность проистекает из доверия и спроса, а не из материальных ресурсов. Важность денег как иллюзии ещё и в том, что они отражают и поддерживают социальные и экономические структуры власти. Деньги могут служить инструментом контроля и манипуляции, олицетворяя более глубокие социальные и экономические динамики. В целом, восприятие денег как иллюзии подчёркивает, что их реальная ценность и власть проистекают не столько из материального вида, сколько из социальных соглашений и взаимного доверия, которые они представляют. Это заставляет переосмыслить, как мы ценим деньги и какие роли они играют в нашем обществе. Деньги это и желанный источник власти, возможностей и успеха, и причина множества проблем, горя и стресса. Этот двойственный взгляд на деньги можно объяснить разными аспектами их благого и тлетворного влияния на нашу жизнь. С одной стороны, любовь к деньгам укоренена в их способности быть инструментом для достижения целей. Деньги позволяют нам реализовать мечты, Они открывают двери к новым возможностям и предоставляют средства для улучшения качества жизни. В мире, где экономический успех часто равносилен счастью, деньги могут стать мерилом достижений и уважения. С другой стороны, ненависть к деньгам может возникнуть из-за их способности усиливать социальное неравенство и создавать стресс. В мире, где деньги часто связаны с властью и контролем, они могут усугублять различия между богатыми и бедными, усиливая чувство несправедливости и разделения. Также постоянная забота о деньгах может привести к стрессу, тревоге и чувству неудовлетворённости, когда человек измеряет своё счастье исключительно через финансовые показатели. В этом контексте деньги становятся не просто средством обмена, но и отражением глубоких социальных, психологических и даже философских вопросов. Отношение к деньгам раскрывает наши внутренние ценности, наши мечты и страхи, наш взгляд на мир и на себя в нём. Это делает деньги не просто экономическим инструментом, но и мощным символом, который вызывает столь сильные и противоречивые эмоции. Особенно отвратителен денежный садизм, связанный с использованием денег как средства для манипуляции или причинения душевной боли другим людям. Это может проявляться в различных формах, начиная от экономического доминирования в личных отношениях и заканчивая использованием финансовой власти для угнетения или унижения других в более широком социальном контексте. В личных отношениях денежный садизм может проявляться, когда один партнёр использует финансы как способ контроля или манипуляции над другим, ограничивая финансовую независимость или свободу в более широком общественном масштабе. Это может относиться к практикам, которые усиливают экономическое неравенство, например, когда корпорации или богатые индивиды эксплуатируют свою финансовую мощь для угнетения бедных или маргинализированных групп. Стоит отметить, что такое поведение не только, мягко говоря, этически сомнительно, Но и может наносить серьёзный вред психологическому благополучию людей. Оно способствует созданию врождённой и деструктивной среды, где деньги используются не как средство для достижения положительных целей, а как орудие манипуляции и давления. В мире, где финансовые ресурсы играют ключевую роль в доступе к возможностям образования, здоровью, жилью и даже социальному статусу, недостаток денег может восприниматься как серьёзное препятствие. Это может ограничивать выбор, свободу действий и даже способность самовыражения. Таким образом, отсутствие денег может ощущаться как паралич в смысле ограничения способности человека реализовать свой потенциал и стремления. Также, подобно физическому параличу, финансовые трудности могут вызвать чувство бессилия, зависимости от других и потерю контроля над собственной жизнью. Существует мнение, что крупный капитал невозможно накопить честным путём, и это утверждение имеет свои основания в историческом и современном контекстах. Исторически накопление капитала часто было связано с эксплуатацией, колониализмом и несправедливыми трудовыми практиками. Во времена индустриализации, например, значительное богатство часто создавалось за счёт тяжёлого труда рабочих в условиях, которые сегодня были бы признаны неприемлемыми. Это породило впечатление, что большое богатство часто связано с несправедливостью и жертвами со стороны других людей. В современном мире ситуация более сложная. С одной стороны, есть примеры успешных предпринимателей и бизнесменов, которые, казалось бы, накопили своё состояние, придерживаясь высоких этических стандартов и внося положительный вклад в общество. С другой стороны, не редкость случаи, когда богатство накапливается через нечестные пути, такие как мошенничество, коррупция или эксплуатация. Тема влияния больших денег, особенно на уровень государств и транснациональных компаний, является предметом многих обсуждений и критики. Во-первых, большие деньги, особенно в руках транснациональных корпораций или богатых индивидов, могут оказывать значительное воздействие на политические решения и законодательство. Через лоббирование, политические пожертвования и другие механизмы эти группы могут формировать политику в своих интересах, иногда в ущерб общественному благу. Во-вторых, транснациональные компании с их огромными ресурсами могут доминировать в отраслях, подавляя малый бизнес и ограничивая конкуренцию. Это может привести к экономическому неравенству, где большая часть богатства сосредоточена в руках немногих. Кроме того, на международной арене влияние крупных денег может привести к войнам, госпореворотам, эксплуатации и несправедливости, особенно в развивающихся странах. Например, в случаях, когда транснациональные корпорации используют дешёвую рабочую силу или природные ресурсы в развивающихся странах, не вкладывая достаточно в местные сообщества или окружающую среду. Определённо существуют спорные и порой неэтичные методы, с помощью которых государства могут накапливать богатство. Один из таких методов это бесконтрольная эксплуатация природных ресурсов. Некоторые страны активно добывают и эксплуатируют нефть, газ и минералы, иногда пренебрегая экологическими последствиями и устойчивостью. Это может привести к серьёзному ущербу для окружающей среды и здоровья населения. Другой метод использование дешёвой рабочей силы. Некоторые государства привлекают иностранные компании низкими затратами на рабочую силу и слабыми трудовыми законами, что часто приводит к эксплуатации рабочих, недостаточным условиям труда и нарушению прав человека. Также существует практика агрессивного налогового планирования. Некоторые страны становятся налоговыми убежищами, предлагая низкие или нулевые налоговые ставки для иностранных компаний и богатых индивидов. Хотя это может привести к притоку капитала, оно также способствует глобальному неравенству. В конечном итоге, эти методы накопления богатства могут иметь долгосрочные отрицательные последствия как для самого государства, так и для мирового сообщества, включая ухудшение глобального неравенства, экологические кризисы и нарушения прав человека. Со школьной скамьи мы помним строки Пушкина о Евгении Онегине. Зато читал Адама Смита и был глубокий эконом то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живёт и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Адам Смит, шотландский философ и экономист XVIII века в своей знаменитой работе Богатство народов выдвигает ряд ключевых идей, объясняющих, как государство богатеет. Но какое нам дело до богатства государств? Мы хотим жить своей маленькой частной жизнью, не страшась потерять средства к существованию, крышу над головой и прочие наинеобходимейшие вещи. Какое нам дело до всех этих отвлечённых сфер? Может именно поэтому мы и страдаем от мелочей жизни, потому что не желаем видеть жизнь в более широкой перспективе? В этих вопросах заключается глубокая философия отношений человека к обществу и личной жизни. Мы часто сосредотачиваемся на своих непосредственных потребностях и заботах, стремясь обеспечить себе стабильность и уют. Это естественное желание каждого, стремление к безопасности и комфорту. Но при этом мы зачастую теряем из виду более широкий контекст, в котором происходят глобальные события и процессы. Богатство государств, экономические колебания, политические перемены всё это кажется таким отдалённым и несущественным для нашей повседневной жизни. Однако стоит задуматься, насколько сильно эти отвлечённые сферы влияют на наше существование. Глобальные изменения в экономике или политике могут кардинально повлиять на нашу личную жизнь, на наши возможности и перспективы. Экономический кризис в стране может привести к потере работы, инфляции, ухудшению условий жизни. Политические решения на уровне государства могут влиять на социальные гарантии, образование, здравоохранение. Может быть, именно в этом заключается причина того, почему мелочи жизни порой кажутся нам такими значительными. Отсутствие понимания того, как глобальные процессы влияют на нашу жизнь, заставляет нас сосредотачиваться на мелочах, теряя из виду большую картину. Возможно, если бы мы обратили больше внимания на общие тенденции в мире и стране, мы бы лучше понимали причины многих своих проблем и находили более эффективные способы их решения. Это не значит, что нужно постоянно погружаться в глобальные проблемы и забыть о личной жизни. Но важно находить баланс между пониманием того, что происходит в мире, и заботой о своих личных делах. Такое понимание помогает лучше ориентироваться в жизни, принимать осознанные решения и видеть более широкие перспективы своего развития и благополучия. Исследования и работы вроде "Богатства народов" Адама Смита, хоть и касаются экономических аспектов, также имеют свою важность и на индивидуальном уровне. Идеи Адама Смита о свободной конкуренции и рыночной экономике могут оказывать влияние на то, как индивидуумы занимаются бизнесом, получают доходы и влияют на их возможности обеспечивать себя и свои семьи. Кроме того, понимание экономических процессов может помочь в принятии финансовых решений и планировании будущего. Таким образом, хотя большая часть обсуждений может казаться отвлечённой от нашей повседневной жизни, некоторые принципы и идеи, выдвигаемые в таких работах, всё же могут быть полезными при принятии решений и управлении собственными финансами, а главное в видении большой картины мира. Теория природного порядка Адама Смита выделяет естественные законы и механизмы как основные регуляторы экономической активности, в отличие от искусственного вмешательства государства. Смит утверждает, что когда люди свободно взаимодействуют на рынке, они, руководствуясь собственными интересами, невольно способствуют общественному благу, что выражается в повышении общего уровня богатства и благосостояния. Основой этого подхода вера в то, что экономическая система, подобно природному организму, обладает способностью к саморегуляции. Это означает, что рыночные силы, такие как спрос и предложение, автоматически ведут к установлению равновесных цен, которые способствуют оптимальному распределению ресурсов. Смит считал, что каждый индивид, стремясь улучшить собственное положение, невольно работает на благо общества, что он иллюстрировал концепцией невидимой руки. В этом контексте роль государства, по мнению Смита, должна быть ограничена. Он предполагал, что государственное вмешательство в экономику часто приводит к неэффективности и искажению естественного порядка рынка. Вместо этого государство должно сосредоточиться на создании и поддержании основных рамок и инфраструктуры, необходимых для функционирования рынка, таких как защита собственности, обеспечение правопорядка и строительство общественных объектов, которые невозможно эффективно предоставить частным образом. Таким образом, теория природного порядка Смита подчёркивает значимость саморегулируемых рынков и ограниченной роли государственного вмешательства в экономические процессы. Это видение оказало огромное влияние на развитие экономической мысли и практики, особенно в подходах к рыночной экономике и либерализму. В современной экономике, где сектор услуг и цифровая экономика играют доминирующую роль, идеи Адама Смита о природном порядке и рыночной саморегуляции продолжают оказывать влияние, но их трактовка и применение претерпели изменения. В мире, где цифровые технологии и глобализация сплелись, создавая международные взаимосвязанные рынки, роль и природа услуг сильно изменились. Во-первых, в современном мире услуг возникли новые формы экономической деятельности, такие как онлайн-платформы, IT-сервисы и цифровые стартапы, которые меняют традиционное понимание рыночных процессов. Эти новые сферы деятельности требуют от государства не только создания подходящих условий для их роста и развития, но и внимания к вопросам регулирования, защиты данных и цифровой безопасности. Во-вторых, в условиях преобладания сектора услуг усилилась роль интеллектуального капитала, знаний и инноваций. Это изменило подход к труду и его оценке, а также к вопросам образования и обучения. Теперь экономика в меньшей степени опирается на физический труд и в большей на умственный труд и творчество. Третьим аспектом является рост важности государственного регулирования в новых областях, таких как интернет-коммерция, защита персональных данных и кибербезопасность. Хотя Смит выступал за минимальное вмешательство государства, в современной реальности возникает необходимость баланса между свободой рынка и защитой интересов общества и индивидов. Наконец, глобализация и цифровизация экономики привели к усилению международной конкуренции и кооперации, что также требует переосмысления роли государства и международных организаций в управлении экономическими процессами. Таким образом, хотя основные принципы Смита о саморегулирующихся рынках и ограниченной роли государства остаются актуальными, современная экономика требует более гибкого подхода и адаптации этих идей к новым условиям цифровой эры и экономики услуг. В своём знаменитом труде "Богатство народов" Адам Смит утверждал, что свободная конкуренция позволяет рынкам эффективно распределять ресурсы, стимулируя инновации и производительность. В современной экономике принципы Смита продолжают играть ключевую роль. Свободная конкуренция считается основополагающим принципом рыночной экономики. Аносы задают условия для постоянного улучшения товаров и услуг, поскольку компании стремятся превзойти конкурентов, улучшая качество и снижая цены. Это приводит к инновациям, поскольку компании ищут новые способы удовлетворения потребностей потребителей и повышения своей эффективности. Также конкуренция ограничивает монополии, что важно для защиты интересов потребителей. В монопольных условиях несколько крупных игроков могут контролировать рынок, устанавливая высокие цены и снижая качество продукции. Свободная конкуренция препятствует этому, создавая условия для появления новых участников рынка, которые могут предложить лучшие или более дешёвые альтернативы. Адам Смит пишет: "Монополия является великим врагом хорошего хозяйства"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 Без регулирования рынка со стороны государства могут возникнуть нежелательные явления, такие как эксплуатация рабочих, нарушение экологических стандартов и формирование монополий. Поэтому современные экономики часто прибегают к регулированию, чтобы обеспечить честную конкуренцию и защитить общественные интересы. В целом, идеи Адама Смита о свободной конкуренции до сих пор остаются фундаментом для понимания и развития экономических систем, хотя в современных условиях они дополняются новыми подходами и регулированием со стороны государства. Представим ситуацию в медицинской отрасли, где чрезмерная конкуренция между фармацевтическими компаниями приводит к негативным последствиям, в то время как кооперация может способствовать значительным положительным изменениям. В мире, где конкуренция царит без ограничений, фармацевтические компании могут сосредоточиться на разработке лекарств, которые обещают наибольшую прибыль, а не на тех, которые наиболее необходимы для общественного здоровья. Например, компании могут вкладывать ресурсы в разработку новых, слегка модифицированных версий существующих лекарств, чтобы патентовать их и установить высокие цены. Вместо того, чтобы создавать новые лекарства для лечения менее известных, но опасных заболеваний, это приводит к ситуации, когда жизненно важные лекарства становятся недоступными для широких слоёв населения из-за высоких цен, а редкие заболевания остаются без должного внимания и инвестиций в исследования. С другой стороны, представим мир, где фармацевтические компании кооперируются друг с другом и с правительственными организациями. В таком мире компании могут объединять ресурсы и знания для разработки лекарств от редких или трудноизлечимых заболеваний. Кооперация позволяет им совместно проводить исследования и разрабатывать инновационные лекарства быстрее и эффективнее. Например, компании могут разделять затраты на дорогостоящие клинические испытания, что позволит им снизить цены на конечный продукт. Такой подход способен ускорить появление на рынке жизненно важных лекарств и сделать их доступными для большего числа пациентов, спасая тысячи жизней. Этот пример демонстрирует, как в некоторых случаях чрезмерная конкуренция может привести к нежелательным результатам о кооперации к совместному прогрессу и социальным благам. Нажива, как единственная мотивация, может иметь свои ограничения, особенно в современной и будущей экономике. Мир меняется, и с ним меняются и ценности. Всё больше людей признают важность более глубоких мотиваций, таких как удовлетворение от работы, создание полезных продуктов или услуг, социальная ответственность и вклад в общество. Безусловно, заработок остаётся важным аспектом жизни, но остаётся вопрос, каким образом он достигается. В будущем, возможно, будут поощряться более устойчивые и справедливые формы бизнеса, которые учитывают интересы не только акционеров, но и общества в целом. Адам Смит утверждал, что источником богатства нации является человеческий труд.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 Поэтому стоимость всякого товара для лица, которое обладает им и имеет в виду не использовать его или лично потребить, а обменять на другие предметы, равна количеству труда, который он может купить на него или получить в своё распоряжение. Таким образом, труд представляет собой действительное мерило миновой стоимости всех товаров. Однако в наше время, когда технологии роботизации, автоматизации и искусственного интеллекта стремительно развиваются, вопрос о природе и источниках богатства становится всё более сложным. В эпоху роботизации многие задачи, которые ранее выполнялись людьми, теперь осуществляются машинами. Это приводит к существенным изменениям в структуре труда и экономики в целом. Роботы и автоматизированные системы могут работать быстрее, эффективнее и с меньшими затратами, чем человек. В результате производительность труда увеличивается, что способствует росту богатства. Однако это также порождает сложные социальные и экономические вопросы. Например, как быть с теми, чья работа была автоматизирована? Как обеспечить их переобучение и адаптацию к новым условиям труда? Это создаёт вызовы для образовательной системы и политики занятости. Давайте рассмотрим пример успешной роботизации в промышленности. Возьмём, к примеру, автомобильный завод, где ранее большая часть процессов выполнялась вручную. Введение роботизированных линий сборки позволило значительно ускорить и улучшить производственный процесс. Роботы были задействованы для выполнения монотонных тяжёлых или опасных задач, таких как сварка, покраска и сборка отдельных компонентов автомобиля. Применение роботов на заводе привело к нескольким ключевым улучшениям. Во-первых, значительно возросла производительность труда, так как роботы способны работать круглосуточно без перерывов и усталости. Во-вторых, улучшилось качество сборки автомобилей, поскольку роботы выполняют операции с высокой точностью и постоянством. Это снизило количество брака и повысило общее качество продукции. Кроме того, роботизация повлекла за собой снижение производственных травм среди рабочих, так как они теперь не участвуют в опасных и тяжёлых процессах. Рабочие переквалифицировались на более высокотехнологичные и безопасные должности, связанные с обслуживанием и программированием роботов, а также контролем качества. Наконец, роботизация помогла заводу стать более экологичным. Роботы, работающие на электроэнергии, сократили выбросы углекислого газа, связанные с эксплуатацией тяжёлого оборудования на ископаемом топливе. Это не только улучшило экологический отпечаток завода, но и привело к снижению затрат на энергоресурсы. Таким образом, успешная роботизация на автомобильном заводе стала примером того, как внедрение новых технологий может повысить эффективность производства, улучшить качество продукции, обеспечить безопасность работников и способствовать экологической устойчивости предприятия. Искусственный интеллект вносит ещё одну степень сложности. AI способен не только выполнять рутинные задачи, но и решать более сложные проблемы, которые раньше требовали человеческого интеллекта и креативности. Это приводит к созданию новых видов продуктов и услуг, что также способствует росту богатства. Вместе с тем возникает вопрос о роли и значении человеческого труда в новой экономике. Таким образом, в современном мире источник богатства переосмысливается. Если для Смита основой был человеческий труд, то сегодня к этому добавляются технологии, которые радикально меняют способы производства, распределения и потребления товаров и услуг. Эти изменения предполагают необходимость переосмысления экономических теорий и практик, а также подходов к образованию и социальной политике. С изменением структуры труда, где автоматизированные рабочие места заменяют традиционные профессии, становится очевидной потребность в развитии системы образования и переобучения. Люди должны быть подготовлены к новым требованиям рынка труда, что представляет собой огромный вызов для образовательной системы. Кроме того, важным вопросом становится распределение богатства, создаваемого благодаря новым технологиям. Рассматриваются различные подходы, включая усиленное налогообложение технологических компаний, введение налога на роботов, а также идеи, такие как универсальный базовый доход. Введение усиленного налога на робототехнику может вызывать обеспокоенность, поскольку существует риск замедления технологического прогресса. Прежде всего, высокие налоги на роботизированное оборудование и искусственный интеллект могут снижать стимулы для инвестиций в эти технологии. Компании, особенно малые и средние предприятия, могут испытывать затруднения в обновлении своего оборудования и автоматизации производства из-за повышенных затрат. Также важно учитывать, что автоматизация и роботизация обычно ведут к повышению производительности и эффективности. Поэтому налоги, которые делают эти технологии менее доступными, могут замедлить общий рост производительности в экономике. Это, в свою очередь, может оказывать негативное влияние на экономический рост и конкурентоспособность страны на мировом рынке. Кроме того, усиление налогообложения робототехники может привести к сокращению рабочих мест в отраслях, связанных с разработкой и производством роботов и автоматизированных систем. Это может оказать негативное воздействие на инновационную активность и технологическое развитие. Вместо введения повышенных налогов на робототехнику, государство могут искать способы стимулирования адаптации рабочей силы к новым условиям, например, через инвестиции в образование и переподготовку, а также поддерживать исследования и разработки в области высоких технологий. Эти меры могут помочь обеспечить гармоничное развитие экономики, способствуя одновременно технологическому прогрессу и социальной стабильности. Универсальный базовый доход представляет собой экономическую концепцию, согласно которой государство осуществляет регулярные выплаты каждому гражданину, обеспечивая таким образом необходимый уровень дохода для всех, независимо от их социального статуса, возраста или профессиональной деятельности. Эта идея основана на принципах универсальности и безусловности. Каждый человек имеет право на эти выплаты без каких-либо дополнительных требований, таких как наличие работы или участие в определённых программах. Выплаты осуществляются регулярно, чаще всего ежемесячно, и их размер должен быть достаточным для обеспечения минимальных потребностей жизни. Эта система направлена на снижение уровня бедности, улучшение жизненных условий граждан и обеспечение экономической стабильности в обществе. В свете растущей роли искусственного интеллекта и роботов в экономике появляются новые этические и социальные вопросы. Они охватывают такие аспекты, как права и обязанности искусственного интеллекта, конфиденциальность и безопасность данных. Развитие технологий также открывает новые горизонты для инноваций и предпринимательства. Создание благоприятных условий для стартапов, инвестиции в исследования и разработки становится ключевым для поддержки инновационной экономики. И наконец, в условиях глобализации важность приобретает международное сотрудничество и координация в области технологической политики, стандартов и регулирования. Эти изменения демонстрируют, что переосмысление экономических теорий и практик является сложным и многогранным процессом, требующим комплексного подхода и глубокого анализа. Теория разделения труда, предложенная Адамом Смитом, подчёркивает, как специализация в рамках разных профессий приводит к увеличению эффективности и производительности. Суть теории заключается в том, что когда каждый работник или рабочая группа сосредотачивается на ограниченном количестве задач, они с течением времени становятся более искусными и эффективными в своей специализированной области. Это приводит к увеличению общего объёма производства и эффективности на макроуровне. Однако современный мир труда и технологий претерпевает значительные изменения. Сегодня наблюдается тенденция к обучению работников широкому спектру навыков, делая их более универсальными. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, быстро меняющийся характер работы и постоянное появление новых технологий требуют от работников гибкости и способности быстро адаптироваться к новым условиям. Во-вторых, В условиях нестабильного рынка труда универсальные навыки повышают конкурентоспособность работника, делая его более ценным для различных сфер деятельности. Кроме того, концепция непрерывного обучения и развития личностных качеств становится всё более актуальной. В мире, где изменения являются единственной постоянной, способность к обучению и адаптации становится ключевым фактором успешности как на индивидуальном, так и на организационном уровне. Таким образом, хотя теория разделения труда и остаётся важным принципом в определённых сферах, современный мир труда требует более гибкого подхода к обучению и развитию работников. Создание универсальных специалистов, способных быстро адаптироваться к новым условиям и задачам, становится приоритетом для многих организаций и индустрий. С развитием робототехники и искусственного интеллекта становится очевидным, что многие конкретные задачи, которые раньше выполнялись человеком, теперь могут быть эффективно автоматизированы. Роботы и системы искусственного интеллекта демонстрируют высокую точность и производительность в различных областях, от производства до анализа данных. Это явление оказывает значительное влияние на рабочий рынок и на концепцию разделения труда. Автоматизация и искусственный интеллект способны выполнять рутинные, монотонные задачи, а также сложные аналитические функции, превосходя в этих областях человеческие возможности. Примеры включают в себя сборку на производственных линиях, анализ больших данных, диагностику в медицине и многие другие сферы. Это приводит к тому, что труд, который раньше требовал специализированных знаний и навыков, теперь может быть эффективно заменён машинами. Эта тенденция поднимает важные вопросы о будущем рабочих мест и необходимости адаптации рабочей силы к новым реалиям. Одним из ответов на эти вызовы является подготовка работников к более универсальным ролям, которые включают в себя навыки, необходимые для работы с новыми технологиями, такими как искусственный интеллект и робототехника. Это означает, что работники должны быть обучены не только использованию этих технологий, но и развитию навыков критического мышления, творчества и адаптации к быстро меняющимся условиям. Также важно подчеркнуть, что хотя машины и способны выполнять многие задачи более эффективно, чем люди, существуют определённые области, где человеческий контакт и творческий подход не могут быть заменены. Это включает в себя профессии, связанные с искусством, образованием, здравоохранением и другие сферы, где важны эмпатия, межличностное взаимодействие и творческий процесс. В конечном итоге, подготовка к будущему рабочего мира в эпоху искусственного интеллекта и роботов требует комплексного подхода включающего обучение навыкам, соответствующим новым технологиям, а также развитие уникально человеческих качеств и способностей, которые будут востребованы в будущем. Адам Смит, известный как отец экономики, утверждал, что рынки обладают способностью к саморегулированию через механизмы спроса и предложения. Это представление в значительной степени повлияло на развитие экономической теории и практики. В его концепции невидимой руки говорится, что индивидуальные усилия в поиске личной выгоды неожиданным образом способствуют общему благосостоянию. В экономике будущего эта идея может найти новые формы проявления. С развитием технологий и глобализацией рынков механизмы спроса и предложения становятся более сложными и взаимосвязанными. Рыночные силы в будущем, возможно, будут больше зависеть от инноваций, технологического прогресса и изменения потребительских предпочтений. Это может привести к более быстрой адаптации рынков и созданию новых видов товаров и услуг, которые ранее были немыслимы. Также стоит учитывать влияние цифровой экономики. Интернет и цифровые платформы значительно упрощают взаимодействие между продавцами и покупателями, что усиливает роль механизмов спроса и предложения. Однако вместе с этим возникают новые вызовы, такие как вопросы конфиденциальности данных, кибербезопасности и регулирования цифровых рынков. В контексте экологических вызовов и устойчивого развития будущая экономика также может интегрировать принципы саморегулирования рынка в более широкие рамки, учитывая экологические и социальные издержки. Это может привести к развитию зелёных технологий и устойчивых бизнес-моделей, которые отвечают как экономическим, так и экологическим потребностям. Хотя основные принципы саморегулирования рынка, предложенные Адамом Смитом, остаются актуальными, их реализация и последствия в экономике будущего могут значительно отличаться от традиционного понимания за счёт влияния новых технологий, глобализации и изменения социально-экономических условий. Адам Смит считал накопление капитала и его инвестирование ключевыми факторами экономического роста. Эта идея оказала значительное влияние на экономическую теорию и практику, и её принципы до сих пор актуальны, хотя и претерпели некоторые изменения в современной экономике. В современной экономике роль капитала расширилась за счёт появления новых форм и видов активов. Например, интеллектуальный капитал, включающий знания, навыки и инновации, стал ключевым активом в экономике знаний. Важность физического капитала, такого как машины и оборудование, хотя и остаётся важной, но её роль уменьшилась по сравнению с ценностью данных, программного обеспечения и человеческого капитала. Цифровизация также изменила подходы к инвестированию. Технологии, такие как блокчейн и искусственный интеллект, открывают новые возможности для инвестирования и управления капиталом. Цифровые платформы позволяют более широкому кругу инвесторов участвовать в финансовых рынках, что делает инвестиционный процесс более доступным и демократичным. В экономике будущего можно ожидать, что технологические инновации продолжат менять понятие капитала и способы его использования. Также возрастёт значимость устойчивого инвестирования. Инвесторы и компании всё чаще учитывают экологические, социальные и управленческие аспекты ESG-критерии в своих инвестиционных решениях. Это отражает растущее понимание того, что долгосрочный экономический рост требует устойчивого подхода, учитывающего экологическое и социальное воздействие. Таким образом, хотя основные принципы, заложенные Адамом Смитом, остаются важными, современная экономика привносит новые аспекты и вызовы, требующие адаптации этих принципов к изменяющимся условиям. Это отражает эволюцию экономической мысли и практики в ответ на новые технологии, глобальные тренды и социальные изменения. Адам Смит разделял труд на производительный и непропроизводительный, считая, что производительный труд способствует созданию добавленной стоимости и является ключом к экономическому процветанию. В современной экономике и перспективах будущего эти понятия приобретают новые аспекты. С развитием услуг и информационных технологий граница между производительным и непропроизводительным трудом стирается. Например, сектор услуг, который Смит мог бы классифицировать как в основном непроизводительный, теперь является ключевым двигателем экономического роста. Услуги в области финансов, образования, здравоохранения и IT обеспечивают значительный вклад в ВВП и создают основу для инноваций и развития. В информационной экономике значимость приобретает также интеллектуальный труд. Исследования, разработка программного обеспечения, аналитика данных и другие виды труда, связанные с обработкой и анализом информации, становятся критически важными. Хотя они не производят физических товаров, их вклад в экономический рост и инновации нельзя недооценивать. В будущем в экономике можно ожидать дальнейшее размывание границ между производительным и непроизводительным трудом. Технологические инновации, автоматизация и искусственный интеллект изменят характер многих видов труда. Новые профессии, связанные с цифровыми технологиями, будут способствовать экономическому развитию, даже если их труд не будет связан с производством традиционных физических товаров. Кроме того, важность устойчивости и социальной ответственности ведёт к переосмыслению ценности различных видов труда. А работа в области экологии, социального предпринимательства и общественных услуг, которая традиционно могла считаться непроизводительной, приобретает новую ценность в контексте стремления к устойчивому развитию. Таким образом, в современной экономике и будущем взгляды на производительный и непроизводительный труд меняются, отражая новые реалии и вызовы. Эти изменения подчёркивают, что экономическое процветание и инновации часто зависят от широкого спектра видов труда, не всегда напрямую связанных с производством материальных благ. Адам Смит критиковал меркантилизм за ограничение свободной торговли и искажение рыночных механизмов. То самое, почему государству не нужно золото, если оно имеет простой продукт. Меркантилизм Экономическая доктрина XVI-XVIII веков, основанная на убеждении, что богатство государства зависит от его запасов драгоценных металлов. Основные принципы меркантилизма включали активное государственное вмешательство в экономику, защиту внутреннего рынка через тарифы и экспортные субсидии, а также стремление к торговому балансу с преобладанием экспорта над импортом. В современной экономике, хотя классический меркантилизм уступил место более свободным рыночным системам, некоторые его элементы остаются актуальными. Протекционистская торговая политика, например, используется некоторыми странами для защиты внутренних производителей. Государственное регулирование в определённых отраслях также сохраняется, особенно в стратегически важных секторах, таких как оборона и энергетика. Критика Смита меркантилизма остаётся актуальной, поскольку она подчёркивает важность свободной торговли и ограничения государственного вмешательства для эффективного экономического развития. В эпоху глобализации и международной экономической интеграции идеи свободной торговли приобрели ещё большее значение. Однако современный мир также сталкивается с новыми вызовами, такими как глобальные экономические кризисы, изменение климата и социальное неравенство, которые требуют баланса между рыночной свободой и необходимым регулированием. В будущем вопросы взаимодействия государства и рынка, вероятно, будут продолжать играть ключевую роль в экономической политике. Находить этот баланс между защитой национальных интересов и поддержанием открытости мировой экономики будет одной из основных задач для государственных регуляторов. Это подчёркивает актуальность и значимость критики меркантилизма, высказанной Адамом Смитом, и в современном мире. Свободная торговля как средство стимулирования экономического роста, которую активно поддерживал Адам Смит, остаётся одной из ключевых концепций в современной мировой экономике. Её актуальность продолжает быть высокой по нескольким причинам. Во-первых, свободная торговля способствует более эффективному распределению ресурсов на глобальном уровне. Снятие торговых барьеров позволяет странам специализироваться на производстве тех товаров и услуг, в которых они имеют сравнительные преимущества. Это ведёт к повышению эффективности и снижению цен для потребителей. Во-вторых, свободная торговля стимулирует конкуренцию и инновации. Компании, конкурирующие на глобальном рынке, стремятся улучшать качество своей продукции и эффективность производства. Это ведёт к разработке новых технологий и улучшению бизнес-процессов. Тем не менее, вопрос свободной торговли также сопряжён с определёнными вызовами и критикой. Одним из основных аргументов противников свободной торговли является то, что она может приводить к потере рабочих мест в некоторых отраслях и регионах, особенно в тех, где производство не может конкурировать с импортом. Также важно учитывать вопросы социального неравенства и экологического воздействия. В будущем свободная торговля, вероятно, будет продолжать играть важную роль в мировой экономике, но её формат может измениться. Учитывая глобальные вызовы, такие как изменение климата и устойчивое развитие, в торговую политику всё чаще включаются экологические и социальные стандарты. Кроме того, развитие цифровых технологий и увеличение масштабов торговли услугами могут привести к новым формам и правилам международной торговли. Таким образом, идеи Адама Смита о свободной торговле продолжают оставаться актуальными, но они адаптируются к новым условиям и вызовам современного мира. Роль государства, как определена Адамом Смитом, включая защиту от внешней агрессии, поддержание порядка и создание общественных работ и институтов, остается актуальной в современном мире. Эти функции являются основополагающими для поддержания стабильности и благополучия в любом обществе. Защита от внешней агрессии остаётся основной задачей государства, поскольку обеспечение национальной безопасности и защиты границ является ключевым аспектом суверенитета. Это включает не только военную защиту, но и меры по обеспечению кибербезопасности и защите от внешних угроз в условиях глобализированного мира. Поддержание порядка также остаётся фундаментальной функцией государства. Это включает в себя не только обеспечение общественной безопасности и правопорядка, но и развитие правовой системы, которая способствует справедливости, защите прав и свобод граждан, а также поддержанию стабильной экономической и социальной среды. Адам Смит писал: "Согласно системе естественной свободы, государю надлежит выполнять только три обязанности: они действительно весьма важного значения, но ясные и понятные для обычного разумения. Во-первых, обязанность ограждать общество от насилия и вторжения других независимых обществ. Во-вторых, обязанность ограждать по мере возможности каждого члена общества от несправедливости и угнетения со стороны других его членов, или обязанность установить строгое отправление правосудия.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 Строительство общественных работ и институтов, которые не могут быть эффективно окупаемы частным сектором, также остаётся важной задачей государства. Это включает инфраструктурные проекты, такие как дороги, мосты, больницы и школы, а также инвестиции в образование, здравоохранение и научные исследования. Такие инвестиции не только способствуют немедленному улучшению жизни граждан, но и служат долгосрочному экономическому росту и социальному развитию. В современном мире роль государства расширилась, включая такие аспекты, как регулирование рынков для предотвращения монополий, защита окружающей среды, поддержка социального благосостояния и обеспечение равенства возможностей. Однако основные функции, определённые Смитом, по-прежнему лежат в основе государственной деятельности и играют ключевую роль в поддержании стабильности и благосостояния общества. Роль государства, как определена Адамом Смитом, включая защиту от внешней агрессии, поддержание порядка и создание общественных работ и институтов, остаётся актуальной и в современном мире.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 Адам Смит подчёркивал важность правовой системы для защиты собственности и поддержания общественного порядка, что остаётся краеугольным камнем для функционирования любого современного общества. Адам Смит пишет: Торговля и промышленность редко могут процветать продолжительное время в государстве, которое не пользуется правильным отправлением правосудия, где население не чувствует себя обеспеченным в обладании своей собственностью, где сила договоров не поддерживается законом и где нет уверенности в том, что власть государства регулярно пускает в ход для вынуждения уплаты долгов всеми теми, кто в состоянии платить. В современной экономике и в контексте будущих разработок эти принципы претерпевают некоторые изменения и адаптации. Во-первых, расширение цифровой экономики и рост значимости интеллектуальной собственности требуют адаптации и укрепления правовых систем для защиты новых типов активов. Это включает в себя авторские права, патенты, торговые марки и другие формы интеллектуальной собственности, которые становятся всё более ценными в экономике знаний. Во-вторых, глобализация и развитие международной торговли требуют более тесного международного сотрудничества в области правового регулирования. Это включает согласование законодательных и регуляторных стандартов, урегулирование трансграничных юридических споров и борьбу с международной преступностью. Также наблюдается растущее внимание к правам человека и социальному правосудию. В современных правовых системах уделяется больше внимания защите прав меньшинств, гендерному равенству и борьбе с дискриминацией. Правовые системы адаптируются, чтобы лучше отражать меняющиеся социальные ценности и нормы. В контексте экологических вызовов важность приобретает экологическое законодательство. Правовые системы адаптируются для регулирования воздействия на окружающую среду, управления природными ресурсами и борьбы с изменением климата. Это включает в себя разработку и внедрение законов и стандартов, направленных на снижение выбросов парниковых газов, защиту биоразнообразия и устойчивое использование природных ресурсов. Таким образом, хотя основные принципы, выдвинутые Смитом, остаются важными, современные правовые системы развиваются и адаптируются, чтобы отвечать новым вызовам и потребностям глобализированного и технологически развитого мира. Роль налогообложения в экономике, как и во времена Адама Смита, продолжает быть ключевым элементом фискальной политики государства. Налоги служат основным источником доходов для правительства, позволяя финансировать общественные услуги, такие как образование, здравоохранение, оборона и инфраструктурные проекты. Однако в современной экономике роль налогообложения также расширилась и претерпела изменения. Во-первых, налоговая политика используется как инструмент для регулирования экономической активности. Через изменение налоговых ставок и налоговых льгот правительства могут стимулировать или тормозить экономический рост, воздействуя на потребительские и инвестиционные расходы. Например, снижение налогов может стимулировать экономическую активность, в то время как их повышение может помочь охладить перегретую экономику. Во-вторых, налоги становятся инструментом социальной политики. Прогрессивное налогообложение, при котором более высокие ставки применяются к более высоким доходам, используется для уменьшения социального неравенства. Также налоги могут быть направлены на поддержку определённых социальных групп, например, через налоговые льготы для семей с детьми или малоимущих. В-третьих, в современной экономике налоги становятся инструментом экологической политики. Налоги на выбросы углекислого газа и другие экологические налоги используются для стимулирования устойчивого производства и потребления, а также для финансирования экологических проектов и исследований. Как автор книги Свобода от налогов, моей целью было предложить радикально новый взгляд на систему налогообложения и финансовое устройство общества. Я критически анализирую недостатки существующей системы налогообложения, которая, по моему мнению, несправедливо обременяет средний класс и позволяет крупным корпорациям уклоняться от уплаты налогов. Одно из моих ключевых предложений это введение автоматического налога на движение денег, который заменяет традиционные формы налогообложения. Этот налог предполагает автоматический сбор небольших сумм с каждой электронной финансовой транзакции. Я убеждён, что такая система сделает процесс налогообложения более справедливым, эффективным и прозрачным. Идея зародилась на основе так называемого тобинного налога на транзакции, также известного как налог на валютные операции или финансовый налог. Он представляет собой идею обложения налогом финансовых транзакций, таких как обмен валюты на международном рынке, валютный рынок или купля-продажа финансовых инструментов, таких как акции и облигации. Эта концепция была предложена американским экономистом Джеймсом Тобином в 1972 году. Главная идея тобинного налога заключается в следующем: Введение небольшого налога на финансовые транзакции может помочь урегулировать финансовые рынки, снизить их волатильность и предотвратить спекулятивные операции. Такой налог может также принести дополнительные доходы государству. Однако при замене всех налогов на подобный налог на все транзакции можно добиться революционных изменений.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 Ещё одна значительная часть моего предложения касается внедрения универсального базового дохода, который должен финансироваться за счёт средств, поступающих от автоматического налога на движение денег. Я считаю, что это обеспечит финансовую стабильность и безопасность для всех слоёв общества, особенно в контексте растущего неравенства и угрозы, которую представляет автоматизация рабочих мест. Эта концепция также направлена на предотвращение социальных кризисов, связанных с экономическим неравенством и технологическими изменениями. Я убеждён, что реформирование налоговой системы и введение базового дохода могут служить эффективным решением для этих глобальных вызовов. В целом, моя книга предлагает новый взгляд на то, как можно упростить налоговую систему, снизить административные затраты и обеспечить более эффективное распределение богатства в современном мире. В будущем роль налогообложения может продолжать изменяться в ответ на новые экономические и социальные вызовы. Например, рост цифровой экономики и международных корпораций ставит перед налоговыми системами задачу адаптации к новым условиям бизнеса и международного налогового планирования. Таким образом, налогообложение продолжает играть важную роль в экономике, выполняя функции финансирования государственных расходов, регулирования экономической активности, снижения социального неравенства и поддержки экологической устойчивости. Рациональность экономических агентов одна из ключевых концепций в классической экономике, особенно связанной с Адамом Смитом и его теорией. Он предполагал, что люди действуют рационально, стремясь к максимизации своей выгоды. Однако в реальной жизни мы видим, что люди далеко не всегда действуют именно так. Экономическая поведенческая наука исследует и объясняет многочисленные случаи нерационального поведения людей в экономических ситуациях. Психологические факторы, эмоции, ограниченная рациональность всё это влияет на решения экономических агентов. Это может приводить к непредсказуемым результатам на рынках и в экономике в целом. Таким образом, хотя рациональность важная концепция, она не всегда полностью объясняет поведение людей в экономических ситуациях, и это делает экономику иногда непредсказуемой и сложной для моделирования. Внедрение искусственного интеллекта в экономику может сделать её более предсказуемой и управляемой в некоторых аспектах. Искусственный интеллект может обладать способностью анализировать огромные объёмы данных и выявлять закономерности, которые могут быть недоступны человеку. Это может помочь в принятии более обоснованных экономических решений. Применение искусственного интеллекта в финансовой аналитике, управлении портфелями инвестиций, прогнозировании рынков и управлении рисками уже сейчас демонстрирует свою эффективность. Он способен быстро реагировать на изменения на рынке и принимать решения, основанные на актуальных данных и анализе. Это может помочь снизить уровень неопределённости в экономических операциях. Однако стоит отметить, что искусственный интеллект пока не лишён ограничений. Его модели могут быть неполными или некорректно настроенными, и в некоторых случаях они могут давать ошибочные рекомендации. Кроме того, вопросы этики и конфиденциальности данных также возникают при использовании искусственного интеллекта в экономике. Таким образом, искусственный интеллект имеет потенциал улучшить предсказуемость и управляемость экономики, но внедрение его в эту сферу требует бережного обращения и учёта различных аспектов, включая этические и юридические вопросы. Адам Смит, заложив основы классической экономической теории, особенно подчёркивал важность образования и здоровья. Он считал, что образованная и здоровая рабочая сила является ключевым элементом для повышения производительности труда в его понимании образование не только расширяет знания и навыки рабочих, но и способствует развитию моральных и этических качеств, что в свою очередь ведёт к более эффективной и организованной трудовой деятельности. А здоровье же работников напрямую влияет на их способность выполнять трудовые задачи и, соответственно, на производительность труда в целом. Смит утверждал, что укрепление здоровья и образование рабочей силы должно быть важной задачей государства, так как это в конечном итоге приводит к росту экономики и благосостоянию общества. Эти идеи Смита были довольно прогрессивными для его времени и оказали значительное влияние на развитие экономической мысли и практики управления человеческими ресурсами в последующие столетия. Адам Смит, изучая экономические процессы, придавал большое значение роли денег в экономике. Он видел в них не просто средство обмена, но и меру стоимости товаров и услуг. Деньги, по его мнению, существенно упрощали обменные операции по сравнению с бартерной системой, где требовалось найти двух лиц с взаимно удовлетворяющимися потребностями. Смит подчёркивал, что деньги позволяют каждому оценить стоимость товара в универсальных и понятных единицах, что делает торговлю более эффективной и способствует экономическому росту. Однако Смит также затрагивал и психологические аспекты влияния денег на человека. Он высказывал мысль о том, что денежное вознаграждение, будучи важным стимулом, не всегда является лучшей мотивацией. Деньги могут подавлять другие виды мотивации, такие как внутреннее удовлетворение от работы, желание помочь обществу, стремление к саморазвитию или самовыражению. Смит обращал внимание на то, что чрезмерная фокусировка на финансовом вознаграждении может привести к ухудшению качества работы и снижению моральных стандартов, так как люди начинают оценивать свою работу исключительно с точки зрения получаемого за неё дохода. Эти идеи Адама Смита предвосхитили многие современные теории мотивации и влияние материальных стимулов на трудовую активность и производительность. Адам Смит, размышляя о социальном неравенстве, подчёркивал его влияние на экономическую стабильность и развитие. Смит указывал на то, что большие разрывы в доходах и социальном положении могут привести к социальному напряжению, снижению общего благосостояния и ухудшению экономической динамики. Он считал, что экономическое развитие должно быть сбалансированным и включать улучшение жизни всех слоёв населения. С тех пор, как Адам Смит высказывал свои идеи, мир значительно изменился. Современные бедные живут по стандартам, которые можно было бы считать невероятно высокими в его время. Технологический прогресс привёл к тому, что даже люди с низким доходом часто имеют доступ к удобствам, о которых могли только мечтать короли XVIII века. Например, современные бытовые приборы, медицинское обслуживание, образование и транспорт сделали жизнь намного комфортнее и безопаснее. Однако, несмотря на эти изменения, социальное неравенство по-прежнему остаётся актуальной проблемой. Разрыв между богатыми и бедными во многих странах продолжает расти, что вызывает обеспокоенность по поводу социальной стабильности и экономического развития. Проблемы, связанные с доступом к качественному образованию, здравоохранению и возможностям для социального подъёма, остаются критически важными. Таким образом, хотя общий уровень жизни и возможностей значительно улучшился со времён Адама Смита, проблема социального неравенства продолжает оставаться ключевым вызовом для экономической политики и общественного развития. Это подчёркивает актуальность идей Смита о необходимости стремления к более справедливому и сбалансированному экономическому развитию. Адам Смит в своих работах уделял значительное внимание вопросам международной экономики и роли глобальной торговли в экономическом процветании наций. Он считал, что свободная торговля между странами способствует эффективному распределению ресурсов, увеличению производительности и в конечном итоге общему благосостоянию. Смит подчёркивал преимущество специализации и разделения труда не только внутри страны, но и в международном масштабе, утверждая, что каждая страна должна производить товары и услуги, в производстве которых она имеет сравнительные преимущества. Эти идеи Адама Смита положили начало классической теории международной торговли и были дальше развиты экономистами вроде Дэвида Рикардо. Согласно этой теории, международная торговля позволяет странам обмениваться товарами и услугами, в производстве которых они наиболее эффективны, что ведёт к увеличению общего объёма производства и потребления. Современная глобальная экономика и мировая торговля продемонстрировали огромные выгоды от этих принципов. Международная торговля значительно расширилась, что стало возможным благодаря снижению торговых барьеров и технологическому прогрессу, упрощающему транспортировку и коммуникации. Это позволило странам специализироваться на определённых отраслях и эффективно использовать свои сравнительные преимущества что привело к увеличению международной конкурентоспособности, снижению цен для потребителей и ускорению экономического роста. Однако, несмотря на очевидные выгоды, глобальная торговля также порождает определённые проблемы, такие как потеря рабочих мест в некоторых отраслях и рост неравенства в доходах. Эти вызовы требуют внимательного регулирования и разработки соответствующих политических решений, направленных на смягчение отрицательных последствий глобализации и обеспечение того, чтобы выгоды от международной торговли распределялись более равномерно между различными слоями населения и странами. Идеи Адама Смита оказали глубокое влияние на развитие экономической теории и практики. Его работа "Богатство народов", опубликованная в 1776 году, заложила фундамент для классической экономической школы и представила концепции, которые до сих пор остаются ключевыми в экономическом анализе. Смит выступал за экономический либерализм, подчёркивая важность свободного рынка и ограниченного вмешательства государства в экономику. Концепции Смита о разделении труда, производительности и свободной торговле продолжают влиять на экономическую политику и стратегии развития многих стран. Его идеи о важности образования и здоровья для улучшения рабочей силы, а также его взгляды на социальное неравенство остаются актуальными в обсуждениях о социальной политике и развитии человеческого капитала. В современной экономике США существует парадоксальная ситуация, связанная с их валютой долларом. Доллар США играет роль мировой резервной валюты, что даёт США определённые преимущества, а также накладывает на них определённые обязанности. Федеральная резервная система ФРС США обладает правом эмиссии долларов. Это означает, что они могут увеличивать или уменьшать количество денег в обращении, что в свою очередь влияет на мировую экономику. Эта возможность создавать богатство из ничего на самом деле является частью монетарной политики, которая используется для стимулирования или замедления экономического роста. С одной стороны, это даёт ФРС мощный инструмент для управления экономикой. Например, во время экономических кризисов ФРС может напечатать больше денег для стимулирования расходов и инвестиций. Это, в свою очередь, может помочь стабилизировать экономику. С другой стороны, такая политика несёт в себе риски, включая инфляцию и потерю доверия к валюте. Если долларов становится слишком много, их ценность может упасть, что приведёт к повышению цен и снижению покупательной способности. Также важно отметить, что хотя США могут контролировать количество долларов, они не могут полностью контролировать международное восприятие их валюты. Доллар остаётся важной валютой в мировой экономике, но его роль зависит от множества факторов, включая политическую стабильность, экономическую политику и глобальные экономические условия. Таким образом, хотя США и имеют значительные преимущества благодаря своему контролю над долларом, с этим связаны и определённые риски и ограничения. В истории человечества много примеров, когда экономические и социальные системы строились на принципах, которые могут казаться несправедливыми или даже обманными. Это обсуждение уходит корнями в глубокие философские и социальные вопросы о природе справедливости, власти и экономики. Экономические системы, как правило, отражают сложные взаимоотношения между властью, ресурсами и ценностями общества. В случае с долларом США и его ролью в мировой экономике мы видим, как влияние одной нации может распространяться на глобальный уровень, иногда вызывая споры по поводу справедливости и равенства. Кроме того, вопросы о существовании на основе обмана или несправедливости часто возникают в философских дискуссиях о природе человеческого общества. Например, философы, такие как Жан-Жак Руссо, задавались вопросом о том, насколько естественные существующие социальные устройства и насколько они служат общему благу. Эти размышления ведут к более широким вопросам о том, как мы, как общество, определяем справедливость и как строим наши экономические и политические системы для поддержания или исправления этих несоответствий. В конечном счёте, это вопросы, на которые нет простых ответов, и они продолжают вызывать дебаты среди экономистов, философов, политиков и граждан по всему миру. Если бы люди психологически развились как дарители, стремящиеся к взаимопомощи, это могло бы радикально изменить структуру общества и его экономические системы. В таком мире основным двигателем действий людей не было бы стремление к личному обогащению или накоплению богатства, а желание способствовать общему благу и поддерживать других. Это могло бы создать общество, где взаимопомощь и сотрудничество стоят во главе угла, а не конкуренция и индивидуализм. Экономика, основанная на принципах дарения и взаимопомощи, возможно, сделала бы многие аспекты традиционных финансовых систем ненужными. Вместо того, чтобы ориентироваться на прибыль и экономический рост, общество могло бы сфокусироваться на удовлетворении основных потребностей всех его членов и поддержке благополучия сообщества. Такой подход мог бы также способствовать более справедливому распределению ресурсов, уменьшению социального неравенства и улучшению качества жизни. Однако это потребовало бы значительных изменений в образе мышления и поведения людей, а также в основных социальных и экономических структурах, которые сегодня доминируют в мире. Концепция общества, основанного на дарении и взаимопомощи, напоминает о некоторых утопических идеях, которые были предложены философами и социальными теоретиками на протяжении истории. Хотя полная реализация такой модели общества может показаться недостижимой в современном мире, элементы этих утопических идей находят отражение в различных социальных движениях и сообществах, которые стараются создать более справедливое общество, основанное на взаимопомощи. Например, в коммунных в кооперативах, а также в различных социальных и экологических проектах, где ценится совместная работа и обмен ресурсами, а не их простой обмен на деньги. Так что, хотя полностью реализовать такую модель общества на глобальном уровне может быть сложно, её элементы могут быть успешно интегрированы в определённые аспекты социальной жизни. Мы интуитивно чувствуем, что экономика и деньги искусственное насильственное образование, насилующее нас от рождения до смерти. Экономические системы действительно созданы людьми и как таковые не являются естественными явлениями. Эти системы могут оказывать значительное влияние на жизнь каждого человека, порой ограничивая или определяя возможности и свободы. Деньги как инструмент используются для облегчения обмена и как мера стоимости. Однако они также становятся центром социальных и экономических отношений, порождая неравенство и вражду. Именно поэтому некоторые философы и критики современных экономических систем выдвигают идеи о создании альтернативных моделей общественного устройства, которые меньше зависели бы от денег и рыночной экономики. Кроме того, экономические системы могут казаться навязанными или даже насильственными, поскольку индивиды не всегда имеют возможность выбора относительно того, как они участвуют в этих системах. От рождения до смерти люди втянуты в экономические отношения, которые могут казаться внешне навязанными и непреодолимыми. Эти размышления ведут к важным вопросам о том, как можно разрабатывать более справедливые и устойчивые экономические системы, которые бы обеспечивали равенство и справедливость, уважая при этом индивидуальную свободу и человеческое достоинство. Вопрос о том, как достигнуть этого баланса, должен стать ключевым в современных общественных и экономических дебатах. В современном мире экономические стратегии многих правительств и международных организаций во многом опираются на старые принципы, впервые сформулированные Адамом Смитом. Принципы свободного рынка, конкуренции и эффективности, наряду с признанием важности государственного регулирования в определённых секторах, продолжают формировать экономическую политику и практику. Наследие Адама Смита остаётся живым и значимым, влияя на экономические теории и практики по всему миру. Его идеи по-прежнему актуальны для понимания и анализа экономических процессов, а также для разработки стратегий, направленных на повышение экономического благосостояния и справедливости. Конец книги. Текст читал Андрей Канаев.